В моих глазах сверкнула ярость. А преступление... Можно подумать, что оно иной раз может стать поэмой. Я это понял сейчас. Пылки и объяснения были для нее привычны, и она, разумеется, уже забыла мои слова и слезы. «А вы бы вышли замуж...» «За пера Франции?» — спросил я холодно. «Пожалуй. Если б он был герцогом...» Я взял шляпу и поклонился. «Позвольте проводить вас до дверей», — сказала она с убийственной иронией в тоне, в жесте, в наклоне головы. «Сударыня». «Да, сударь. Больше я не увижу вас. Надеюсь», — сказала она, высокомерно кивнув головой. «Вы хотите быть герцогиней?» продолжал я, вдохновляемый каким-то бешенством, вспыхнувшим у меня в сердце от этого ее движения. «Вы без ума от титулов и почестей? Ну что же, только позвольте мне любить вас. Велите моему перу выводить строки, а голосу моему звучать для вас одной. Будьте тайной основой моей жизни, моей звездою. Согласитесь быть моей супругой». «Только при условии, если я стану министром, пером Франции, герцогом, я сделаюсь всем, чем только вы хотите!» «Недаром вы обучались у хорошего адвоката», — сказала она с улыбкой. «В ваших речах есть... жар!» «За тобой настоящее!» — воскликнул я. «За мною будущее!» «Я теряю только женщину!» Ты же теряешь имя и семью. Время чревато местью за меня. Тебе оно принесет безобразие и одинокую смерть, а мне славу. «Благодарю, благодарю за красноречивое заключение», — сказала она, едва удерживая зевок и всем своим существом выказывая желание больше меня не видеть. Эти слова заставили меня умолкнуть. Я выразил во взгляде свою ненависть к ней и убежал. Мне нужно было забыть Феодору образумиться, вернуться к трудовому уединению или умереть. И вот я поставил перед собой огромную задачу. Я решил закончить свои произведения. Две недели не сходил я с мансардой и ночи напролет проводил за работой. Несмотря на все свое мужество,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 Разве бочка Мальвазии герцога Кларенса не вкуснее, чем ил на дне сены? Герцог Кларенс, брат английского короля Эдуарда IV, XV век, приговоренный к смертной казни, по преданию получил право выбора способа казни и просил утопить его в бочке с вином. И всякий раз, когда мы честно валимся под стол, Нелегкий ли это обморок от угара? А если нас подбирает патруль, и мы вытягиваемся на холодных нарах в Кардигарде, то разве тут не все удовольствия морга? Минус вспученный, вздутый, синий, зеленый живот, плюс сознание кризиса. «Ах», — продолжал он, — «это длительное самоубийство». Оно не то, что смерть обанкротившегося бокалещика. Лавочники опозорили реку. Они бросаются в воду, чтобы растрогать своих кредиторов. На твоем месте я постарался бы умереть изящно. Если хочешь создать новый вид смерти, сражайся на поединке с жизнью так, как я тебе говорил. Я буду твоим секундантом. Мне скучно, я разочарован. По Эльзаски, которую мне предложили в жены, шесть пальцев на левой ноге. Я не могу жить с шестипалой женой. Про это узнают, я стану посмешищем. У нее только восемнадцать тысяч франков дохода. Состояние ее уменьшается, а число пальцев увеличивается. К черту! Будем вести безумную жизнь. Может быть, случайно и найдем счастье.